Глава 15. Открытое море. Адмирал Муловский. После прошедшего накануне общего собрания, на котором все в целом были ознакомлены с ожидающими нас перспективами, пришла пора разбираться с конкретными задачами. Путь нам предстоял долгий, но времени терять не хотелось, так что некоторыми делами предстояло заняться уже сейчас. В первую очередь пришлось озаботиться приведением в порядок своего ближайшего окружения, я имею в виду адъютанта, то бишь секретаря, и окончательным оформлением организационной структуры корпорации. Секретарем у меня был назначен еще адмиралтейством лейтенант Меньшов Михаил Петрович. Мы с ним несколько раз просто душевно поговорили о жизни, о ближайших планах и перспективах, В основном, конечно, рассказывал он, и у меня сложилось о нем положительное впечатление. Грамотный, исполнительный и все правильно понимающий офицер. Так что он останется на этом месте и станет ближайшим моим помощником. Армию пока планировал разделить на две бригады и два отдельных усиленных батальона. Пока бригады, но со временем по численности они должны были значительно вырасти. Первая из них – Амурская. Брала под свой контроль Амур, острова Сахалина императрицы, а также побережье Охотского моря и Камчатку. На эту должность я хотел поставить не нашего Николая Ивановича, коменданта Охотского острога. Правильный человек, деятельный, исполнительный и ответственный офицер. Причем уже показал, что может справляться с поставленными задачами. Окончательно буду принимать решение, конечно, при личной встрече на месте. Но уже хорошо, что есть на кого опереться. Вторая бригада американская. Базироваться будет в Павлодаре и должна обеспечить защиту побережья и прибрежных островов, а также обучение индейцев и сдерживание экспансии американцев на запад. Батальоны будут располагаться на островах. Один на Сандвичевых, помогая королю Камиамио в защите своих земель от вторжений иностранцев. Другой на острове Кадьяк, прикрывая Алиутские острова и Аляску. Личный состав и командиры будут определены позже. Они сейчас идут пешком по Сибири. А вот таким расположением своих сил я закреплял основные опорные точки на территории корпорации. Конечно, в дальнейшем наверняка придется вносить изменения и основывать новые гарнизоны, но, как говорится, лиха беда начала. Флот разбивался на несколько отдельных эскадр – Павлодарскую, Ситкинскую, Аляскинскую, Петропавловскую, Амурскую, Сандвичевскую. Количество кораблей в каждой планировал не менее четырех штук. Правда, это будут не ренкоры, а скорее всего хорошо вооруженные быстрые шхуны. Но для защиты от браконьеров их должно хватить. А использование в последующем нового оружия способно дать им преимущество над любым кораблем противника. Управлять флотом армии будет общий штаб, начальником которого я планировал поставить капитана второго ранга Киреевского Алексея Михайловича с повышением звания. Кстати, надо и всем остальным командируемым отросам из первого состава экспедиции повысить звание. Нужно будет сказать Меньшову, пусть подготовит приказ. Кроме этих основных структур, в корпорации необходимо создать несколько департаментов. Одним из основных будет финансовый. Он должен обеспечить контроль за торговлей и финансирование всех проектов корпорации. Для этого в его составе предусматривалась торговая компания, организующая добычу пушнины и ее реализацию. Кроме того, в ее задачу входило проведение и других коммерческих операций, которые должны были обеспечить нормальную деятельность корпорации. На должность руководителя торговой компании я планировал привлечь кого-то из местных купцов, в частности, подумывал о Шелихове, с которым уже имел предварительный разговор, правда, общий и без конкретных предложений. Но, думаю, деваться ему будет некуда. Всю добычу мехов мы возьмем под себя, ну а купцам выделим определенный процент. А вот под управлением финансами у меня были сомнения. коммерц предложила мне в качестве специалиста по финансам и торговле «Рахно», Остапа Ибрагимовича, хитрого и пронырливого купца, подвязавшегося на поставках в армию и флот разных товаров. Он был гражданским и работал в основном по каким-то частным договорам со службой снабжения флота. Но, видимо, в столице стало слишком горячо, да и открывающиеся на новом месте перспективы его соблазнили, так что он сумел пристроиться коммерской коммерцкорегии Ритцин. Национальность его определить было трудно. То ли русский, то ли еще кто, во всяком случае сам он родом из Малороссии, но в предках числятся представители и других достаточно приимчивых национальностей. По моему мнению, не подходил он для человека, управляющего финансами крупной корпорации. А вот доверить ему сбыт и снабжение было вполне реально, правда, приняв при этом ряд защитных мер. Делать деньги он умел буквально из ничего. Мне рассказали то ли байку, то ли реальные случаи, как он продал линейный корабль, входящий в состав французского флота, вооруженный и полностью укомплектованный личным составом. Причем корабль только на пару дней зашел в порт пополнить запасы. И самое интересное, после этого он сумел с деньгами скрыться от покупателя. Что это реально возможно, не верил и сам рассказчик, но определенное мнение о способностях купца Байк создавал. Вот такая легендарная среди снабженцев личность появилась у меня в подчинении. Так что обвести меня вокруг пальца ему труда не составит. Но самое обидное, именно такой человек мне и нужен. Значит, придется искать точки соприкосновения и взаимопонимания. Проходи, присаживайся, Остап Ибрагимович. Мне тебя порекомендовали в коммерцколлегии, как крупного специалиста по денежным операциям, правда, скажем так, порой несколько сомнительным. Ну, это как посмотреть. У любого человека, умеющего задумывать и реализовывать необычные проекты, всегда найдутся завистники и недоброжелатели. Вот именно от них исходят все эти слухи и сплетни. А так я самый честный человек. Все те, кто оказался нечист на руку, давно уже в Сибири. А я сюда, туда добровольно еду. Ну, скажем так, судьба к тебе достаточно благосклонна. И хотя все знают, на что ты способен, но до сих пор остаешься свободным человеком. Могу сказать только одно. Я никогда не выступал как злоумышленник и не посягал на имущество флота и империи. Государство и его имущество ряд вне сферы моих интересов. Как говорится, выбирай тот кусок, что сможешь проглотить. Ну да, только постоянно используешь способы честного отъема твоих денег, находящихся почему-то в чужих кошельках. Но дело не в этом. Меня не интересуют твои приключения, пока они не затрагивают моих интересов и корпорации. Но мы с тобой можем помочь друг другу. Мне нужны деньги для обеспечения корпорации всем необходимым. Провиант, товары для обмена с туземцами, инструмент, одежда и многое другое. Получить я их планирую с помощью продажи пушнины, добываемых ресурсов и ряда промышленных товаров, которые будут нами изготавливаться. Добычу пушнины будут вести туземцы, а меха придется обменивать или выкупать, но так, чтобы получить хороший доход. У купцов свои способы работы с местным населением. Меня, по большому счету, интересует конечный результат – деньги, которые обеспечат развитие корпорации. Вот я и хочу, Остап Ибрагимович, поручить тебе решение этой задачи. Но ты можешь не соглашаться, и тогда готовься отправиться вглубь амурской тайги торговать с туземцами. Это ваше право, адмирал, но мне кажется, что я больше пользу принесу здесь. Конечно, я помогу вам, адмирал, совершенно безвозмездно и бескорыстно. А вот этого не надо. Ты будешь назначен начальником отдела сбыта и снабжения, тебе будет выплачиваться жалование и отдельная премия в размере 1% от суммы всех поступлений в корпорацию. Раз вы предлагаете обсуждение условий нашего сотрудничества, то, может быть, сделать премию немножко больше, например, 5%. В этом случае моя заинтересованность станет выше, как и конечный результат. Не надо, Астап Ибрагимович. Кроме получения денег, департамент станет заниматься и другими работами. О них поговорим отдельно. Но за твоей деятельностью будут очень внимательно наблюдать представители нескольких служб, вплоть до присутствия рядом с тобой большую часть времени, когда ты начнешь вести все переговоры. Если хоть один из них скажет, что ты взял больше положенного или поставил некачественные товары, гнилые продукты или неправильно распорядился деньгами, то ты точно будешь в лучшем случае торговать с медведями. Если же все окажется хорошо и все останутся довольны, то выплачу дополнительную премию. Кроме того, я не стану возражать, если ты пощиплешь иностранных купцов, естественно, не подставляя корпорацию. И даже если надо, помогу. В этом случае твоя доля 50%. Где надо кровью договор подписывать? Ничего подписывать пока не надо, мы с тобой договорились. Или я тебя уничтожу, или ты с моей помощью сможешь заработать хорошие деньги, честно работая со мной. Я не могу по-другому, я всегда честно выполняю договоренности. Вот отлично, я ничего иного не ожидал. Я понимаю так, что работа с клиентами будет занимать большую часть твоего времени – Так что найди себе хорошего помощника, который сможет вести все дела, пока ты занят. У меня все понятно. Разрешите выполнять? Иди, Остап Ибрагимович. Мне, конечно, было совершенно понятно, что это не тот человек, который нужен для управления финансами корпорации. Но на первое время придется пользоваться тем, что есть. В данном случае мне требовался его талант продать мой товар, ну и приобрести все необходимое для нужд корпорации. Я попросил Меньшова продолжить поиск нужного человека, описав, кого хочу видеть на этом посту. Но пока пусть будет так. И почему-то я не сомневаюсь, что за время пути мне придется поучаствовать ни в одной торговой сделке. Следующим моим собеседником был Курибин Иван Петрович. Честно говоря, я даже несколько опасался его. Человека, чья фамилия стала синонимом творческой личности и изобретателя. «Проходите, Иван Петрович, присаживайтесь». Пока человек-легенда обустраивался за столом, я внимательно его и разглядывал. Ничего необычного. Невысокого роста, немного вьющиеся волосы со значительной проседью – Усы, борода, одежда непридворная. Чувствуется, что ему гораздо удобнее и привычные у станка, чем на встрече с начальником. Иван Петрович, сначала хотел бы коснуться простых вопросов, а уж потом перейдем к интересующим меня в первую очередь. Готовьте проект вашего дома. После прибытия в Екатерининск он будет построен одним из первых. Предусмотрите там рядышком какой-нибудь фригель или подсобное помещение, где при необходимости сможете организовывать свою мастерскую. Не удивляйтесь, такие проекты будут готовить и другие ученые-мастера, так что это затронет всех, а не ограничится только вами. Спасибо, Григорий Иванович. Честно говоря, меня повседневные вопросы несколько отвлекают от работы. Не переживайте по этому поводу, Иван Петрович. У вас теперь есть помощники, которые смогут решить все бытовые трудности. Первоначально будет все достаточно просто, но со временем наладится. Но я не об этом хотел поговорить. Из сказанного ранее понятно, что нам предстоит сделать много нового. И я очень рассчитываю на вашу помощь. В первую очередь мне нужен мощный паровой двигатель, гораздо лучше, чем у англичан. И нужны станки для всех новых производств. А почему паровой двигатель? Потому что их уже делают. И на первое время, возможно, удастся купить что-то готовое. Ну а потом будут свои, более мощные и лучшие. А почему вы, Григорий Иванович, так хотите получить такие двигатели? Они позволяют достичь многих целей. Можно их использовать как источник энергии для работы станков, приводить в действие разные механизмы, и при этом не нужно строить плотину и водяное колесо. А самое главное, при достаточной мощности они смогут приводить в движение корабли. Вы так в этом уверены? Я много чего знаю. Не спрашивайте откуда, придет время и вы узнаете. Но сейчас я уверен, что успех всего нашего дела будет зависеть от двух вещей правового двигателя и новых станков. Поэтому я пригласил вас, Иван Петрович, для разговора о возможности реализации задуманных проектов. Я хотел бы, чтобы вы участвовали в тех разговорах, которые будут у меня происходить с другими учеными и мастерами. Я понимаю, что сами вы не сможете заняться всеми делами, но надеюсь, что окажете помощь хотя бы на уровне советов по проектированию и изготовлению станков. Те края еще идут, несколько отрядов переселенцев, среди них также есть мастера, и мне хотелось бы надеяться, что общими силами мы сможем организовать настоящее производство. Хм, очень интересная задача. И как вы думаете все это выполнить? А я надеюсь на вас. Как решить, так и будет. Пока мы будем плыть, я готов вести с вами и другими мастерами разговоры о самых различных образцах техники и оружия. А вот там, в Дальроссии, мне уже будет не до этого. Вот я и хотел бы, чтобы мы сейчас определились со всеми нашими потребностями на ближайшее время. Хорошо. Я готов принять участие в ваших разговорах с другими мастерами. И, скорее всего, я подумаю о паровом двигателе. Когда мы с вами сможем начать его обсуждение? А вот прямо сейчас и начнем. Завтра с утра я буду ставить задачи другим, а по вечерам мы станем вести наши разговоры, если, конечно, не возникнет других срочных дел. А давайте приступим. И все оставшееся до конца дня время мы проговорили о паровых машинах. Я, Муловский, об этом ничего не знал. Но, как оказалось, в них достаточно хорошо, по крайней мере, в основах и принципах работы, разбирался Синицын. Ему много пришлось в свое время заниматься моделями с паровыми двигателями. Так что в его памяти хранилось достаточно знаний об устройстве и применении на кораблях паровых машин. Так что в скором времени Кулибин знал о новых типах котлов, перегретом паре, машинах двойного-тройного расширения и многих других особенностях паровых двигателей XX века. На следующий день пришла пора разговаривать с нашими химиками – Ловицем Товием Егорычем и Севергиным Василием Михайловичем. Правда, затем к нам присоединился и Лепехин Иван Иванович. При этом, как мы и договаривались, присутствовал Кулибин. Итак, господа, давайте наконец займемся делом, от успеха которого во многом будет зависеть наше выживание и успешное развитие корпорации. Говорить нам придется о слишком многих вещах, причем связанных между собой, так что в данном случае все вы должны быть в курсе происходящего, хотя потом у каждого из вас будет свое направление работы. Сейчас я хочу обрисовать общую задачу. В первую очередь мы должны найти и использовать имеющиеся в Даль-России ресурсы. Больше всего сейчас меня интересует железо, уголь, нефть, золото, свинец и нефть. Ну и медь, конечно. Я знаю, не спрашивайте откуда, все равно не скажу, что источники этого сырья есть на территории корпорации. Условно и очень приблизительно некоторые из них нанесены вот на этой карте. Можете с ней ознакомиться. Она уже устарела. Там сейчас работают несколько исследовательских групп и должны появиться новые данные. Но точно могу сказать, что вот здесь и здесь я показал на реку Благодатное возле Павлодара и реку Коскокуем на Аляске. Золото есть. Есть оно и возле города Екатерининска. Но здесь главная трудность не в том, чтобы найти, а в том, чтобы взять тихо и много. Что можно сделать, используя специальные машины для промывки золота? Но ну, об этом будет думать Иван Петрович, и я кивнул на Кулебина. Есть железо возле Екатерининская, есть уголь на Сахалине, там же есть нефть. Все эти месторождения надо найти и на них начать добычу ресурсов. Но я привел самые поверхностные сведения. Территорию доля россии надо исследовать широко и систематически. И, надеюсь, Иван Иванович сможет организовать эту работу. Нужно изучить Сахалин, западные побережье Америки, саму Аляску на предмет поиска ресурсов. «А какими силами все это делать?» – спросил Лепехин. «Какие найдутся, теми делать». Солдатами для защиты исследовательских партий, лошадьми, лодками, провиантом обеспечит корпорация. Участникам экспедиции можете обещать двойное жалование по сравнению с Екатерининским. Однако при всей важности этих работ также стоит обратить внимание и приложить силы на изучение Амура и установление водного пути на Иркутск. Вот в самом общем виде «Постановка задачи на проведение исследовательских работ». Подробнее будем говорить уже на месте, обсуждая планы конкретных экспедиций. Теперь дальше. Нам необходимо наладить свое производство серной и азотной кислоты, соды и целого ряда других веществ. А первым тамаром нашей промышленности будет бумага. И вот здесь мы подходим к самому главному – Разрешите мне сделать маленькое отступление. Сведения, которые вы сейчас узнаете, можно отнести к тайнам государства. Ничего страшного у них нет. Главное, чтобы никто посторонний о них не узнал. Особенно это касается технологии изготовления новых веществ, о которых мы будем еще говорить. Мы все понимаем, адмирал, давайте продолжим, ответил Лоиц. Так вот, речь идет о об изготовлении нового взрывчатого вещества вместо пороха, на основании которого будет создано несколько новых типов оружия, в том числе и винтовок. И дальше я рассказал об унитарном патроне, пистоне из бертолетовой соли, нитроцеллюлозе, нитроглицерине и пироксилиновом порохе. В общем, пришлось вспомнить все, что узнал в свое время об этих взрывчатых веществах. Естественно, предупредил о способности нитроглицерина взрываться от дуновения ветерка. Надо сказать, что разговор получился очень интересный. Если эти академики, настоящие и будущие, первое время слушали меня несколько настороженно, то в конце разговора отношение с их стороны стало совсем другим. Им очень захотелось принять участие в создании нового взрывчатого вещества. С чем это связано, сказать не могу. Может быть, с любовью к отчизне, а может, с легкой возможностью добиться мировой славы, не знаю. Но, во всяком случае, очень многие ученые с удовольствием занимались разработкой взрывчатых веществ. Даже Менделеев этого не избежал. Как говорится, чем бы ученые не занимались, а в итоге всегда получается пушка. Но важным было другое. Я сумел заинтересовать новыми исследованиями специалистов и теперь надеялся на работу в этом направлении. А получение перекселинового пороха и унитарного патрона дает значительный рывок вперед в развитии и военное преимущество над всеми остальными. Теперь осталось сделать под новые взрывчатые вещества винтовки, пушки, ракеты, мины и гранаты. Вот об этом у меня и зашел разговор с оружейниками на следующий день. Они хоть и держались с достоинством, но чувствовали себя несколько неуверенно. Их было девять человек, и чтобы они немножко успокоились, я начал с ними знакомиться. Передо мной сидели люди разного возраста, кто в годах, кто молодой, но уже отметившийся своим умением. Представились они так. Цыгаев. Петр Николаевич, Макарищев Василий Иванович, Келлер Яган Данилович, Лебедев Петр Ипатич, Дремин Дмитрий Нифонтович, Малышкин Матвей Родионович, Овсяник Степан Лукич, Панюков Иван Дмитриевич, Сармак Сидор Игнатьевич. Почти все были оружейниками, кто с Тулы, кто с Петербурга или Урала, часть сказенных заводов, Часть вольные мастера. Дрюбин был пушкарем, и это меня очень обрадовало. Пока шло знакомство, пока все расселись по местам, мастера немного успокоились, и начался неспешный разговор. Вас поди мучает вопрос, зачем вы понадобились в такой дали, где нет заводов, нет ничего, что позволило бы делать оружие. Так я вам скажу раз нет, значит, придется строить но строить будем под новое оружие, которое вы и сделаете по моему заказу. — А чем вам, адмирал, не нравится то, что есть? — спросил Цыгаев. Я не говорю, что оно плохое. Я говорю, что надо новое еще лучше. — Так это дело непростое. По заказу с бухты-барахты оружие не появляется. Сначала надо понять, что плохо в имеющемся, а потом уже исправлять разговор Келлер. А я вам скажу. Причем скажу то, что вы не готовы услышать и что вам никто другой не скажет. Начнем с винтовки. Она должна быть обязательно нарезной, как вы ее называете, штуцер. И не слишком длинной, чтобы можно было стрелять с лошади. Но у этой винтовки должно быть две главные особенности. Заряжание с казны, и использование унитарного патрона. Что это такое? Смотрите. И я показал самостоятельно скрученный из бумаги патрон, в котором уже находились пули и порох. «Так это не новость. Такие патроны уже давно известны. Скуси патрон, часть пороха высыпется на полку, остальное с пулей в ствол», — сказал Келлер. «Я показал вам форму, а вы мне про содержание». У этого патрона есть особенность – порох загорается без искры и огня снаружи. Вот здесь, я показал где, располагается такая вещь, как пистон. Это устройство, при ударе по которому возникает искра. Состоит оно из специального состава, помещенного между двумя слоями бумаги. Можете считать его кремнем, который дает искру для воспламенения пороха но расположено внутри патрона. Поместив этот патрон в таком виде внутрь ствола со стороны казенной части, мы уже фактически зарядили ружье. После удара по пистону бойком воспламенится порох и произойдет выстрел. На перезарядку потребуется время не более 6 секунд. Таким образом, в минуту можно будет сделать до 10 выстрелов. Мои объяснения были встречены с недоверием, и сдается мне убедить мастеров, не показав реально стреляющий патрон, будет просто невозможно. Но никто не говорил, что будет легко, так что разговор про новую винтовку придется повторить. А пока пришлось обсуждать другие виды оружия. Меня интересовали гранаты и оружейный гранатомет, чем-то похожий на тот, что в свое время сделал Дьяконов. Простая мортирка, надетая на стол ружья, отправляла гранату с дополнительным ускорителем на 800 метров. А это в условиях возможности стрельбы на 200-300 шагов очень много. В современных условиях такая дальность стрельбы обеспечила подавляющее превосходство. Да еще огромным преимуществом будет использование гранат. Благо, тут не требовался унитарный патрон, все можно было реализовывать на обычном гладкоствольном ружье, заряжаемом с дуа. Подойдет любое, даже витильное оружие. Благодаря мартирке любое устаревшее ружье превращалось в грозное оружие, тем более с его калибром не менее 18 мм. Сама идея была встречена с пониманием и интересом. И ее разработкой пообещал заняться овсяник Степан Лукич. Отдельно пришлось говорить о гранатах, как ручных, так и ружейных. Основные трудности, в моем понимании, должен был вызвать взрыватель. Но мастеров почему-то это не смущало. Ладно, посмотрим. Главное, что и на этот проект нашелся человек. Конечно, можно было просто назначить кого-нибудь, но тогда я вряд ли получил бы желаемый результат. Во всяком случае, проведя в разговорах и спорах с этими упертыми и зацикленными на своих идеях и пониманиях проблем оружия мастерами не один день, я сумел уговорить их заняться нужными мне проектами. Кто-то заинтересовался ружейными и обычными гранатами, ружейным гранатометом, пистолетами, ракетами, нарезной казнозарядкой и пушкой – и рядом других идей. Часть работ можно будет начать уже сейчас. Мастера грозились сделать мортирку из подручных средств и выстрелить болванкой из ружья. В остальных случаях я велел им делать макеты из дерева. Во всяком случае, хоть что-то готовое должно появиться к моменту прихода каравана в Екатерининск. Не менее интересный разговор произошел и с корабельщиками. Первоначально они довольно благосклонно выслушали про создание верфей и самостоятельное строительство кораблей. Но все это благолепие прошло после того, как я заявил о необходимости строительства кораблей из железа. На меня посмотрели так, что я сам себя пожалел. Тем не менее, я взял тонкий кусок меди, бросил его в ведро воды и спросил, «Тонет?» Мне утвердительно закивали головой. После этого я согнул лодочку из медного листа, пустил ее плавать и задал вопрос. «Плывет?» Ответом мне была тишина и выпученные глаза мастеров. Тогда я им посоветовал. «Идите и разберитесь. Когда не сможете, приходите ко мне. Я вам все расскажу и научу, как делать корабли из железа».